Глава сорок Столовая располагалась неподалеку. Ее дверь выходила в тот же коридор, что и Натанова спальня, и из ее окон открывался вид на море. Воду усеивали корабли с красными парусами, цепочкой муравьев, просачивавшиеся через морские ворота и устремлявшиеся к горизонту. «Какой чудесный день!» — провозгласил Беллоус. Натан поглядел на него. При дневном свете он казался даже более странным, чем в свете газовых ламп в коридоре. Здесь, на фоне голубого неба и полуденного солнца, он больше не выглядел плодом сновидения, иллюзии или магии, но был реальным человеком в реальной одежде, однако искаженным, видоизмененным по сравнению с обычным человеком. «Может быть, вы и предпочитаете какую-нибудь особенную еду?» «Повар может приготовить вам все, что вы пожелаете». Господин недвусмысленно дал понять, что мы должны обращаться с вами как с почетным гостем, а его гостеприимство не знает границ. Видите эти корабли с красными парусами там, в море? Они ведут торговлю с самыми отдаленными уголками мира, откуда привозят разнообразные деликатесы. Корабли Натан видел. Насчет отдаленных уголков он не был так уверен. «Нужно мне хлеба?» «Разумеется, вы можете поесть хлеба. Я сам поем вместе с вами. У нас имеется богатый выбор самых лучших сортов хлеба и сыров, а также солений и маринадов, консервированных продуктов и паштетов, всего, чего душа пожелает, и засахаренные фрукты на закуску. Беллоус кинулся к окошечку в стене, соединявшему столовую с кухней, возбужденно рассекая конечностями воздух. В левой части окна виднелся краешек морской стены, окружавший порт, но не было даже намека на сам город. Беллоус вернулся вместе с низеньким пожилым человеком, который выглядел еще старше того, что вешал зеркало, но казался несколько более энергичным. На нем были безрукавка и фартук. Посередине его головы была лысина, но остававшиеся по бокам волосы, длинные и тонкие, свисали ниже воротника. Он нес серебряное блюдо, на котором лежал нарезанный ломтями каравай, и рядом с ним глыба масла. Повар поставил блюдо на стол и жестом пригласил Беллоуза и Натана садиться. — Он не разговаривает, — пояснил Беллоуз, — но во всех остальных отношениях Превосходный малый. Верно, я говорю, повар. Тот кивнул и вернулся на кухню, откуда немедленно донесся стук ножа, за которым последовали грохот и звон посуды. Белус подошел к буфету и в несколько приемов принес из него блюдца и хлебные тарелочки, ножи, вилки и ложки, кувшин с водой и стаканы, приправы в баночках с крошечными ложечками, вставлявшимися в специальные отверстия в крышках. Соль, перец, мускатный орех. Все это он расставил на столе между ними, после чего выложил для Натана на отдельную тарелку кусок хлеба, накрыв его толстым ломтем масла. «После еды я покажу вам детскую комнату, но сперва поешьте, прошу вас». Белус наполнил стакан воды из кувшина и придвинул его к Натану. Возле Натановой тарелки лежало несколько ножей. Один был широким, с круглым кончиком, для масла. Другой с загнутым концом, для сыра. Имелся здесь и хлебный нож, хотя каравай был уже нарезан. Еще один нож, гораздо более острый, предназначался для срезания мяса с кости. — Ага! — вскричал Билдоус. — А вот и повар возвращается! В руках у повара была деревянная доска в три фута шириной, на которой было расставлено такое множество всевозможных вещей, что Натан не мог охватить их одним взглядом. Ветчина, курятина, пирожки, блюдечки с заливным, груши, целые круги сыра. Вдобавок ко всему на голове повара размещалась корзинка, и когда он поставил ее на стол, Белоус тотчас склонился над ней и принялся с энтузиазмом внюхиваться, втягивая воздух черными пещерами ноздрей. Его голова была совсем недалеко от Натана. Натан поглядел на нож для мяса, по-прежнему лежавший на столе под его медленно покачивавшимся медальоном. Он взял нож в руку. Закончив нюхать хлеб, Беллоуз повернулся к Натану. «Есть что-то чудесное в простых вещах, когда они сделаны хорошо. Вы не находите? Например, этот хлеб с маслом? Или ваше украшение?» Натан стиснул рукоять ножа с такой силой, что у него заныли пальцы, но Беллоус уже откинулся обратно на спинку своего сиденья. «Этот медальон — очень полезная вещь. Знаете ли вы, мастер Натан, что такое интердикция?» Беллоус теперь находился от него дальше расстояния вытянутой руки, не слишком далеко, но и не совсем рядом. «Это слово означает запрет», — продолжал он, игнорируя молчание Натана. Если вам придет в голову сделать что-либо запрещенное или подумать о чем-либо запрещенном или задать запрещенный вопрос, подумайте о своем медальоне. Это вам поможет. Вы теперь находитесь в доме господина, и сделать что-либо такое, что он запретил, будет серьезной ошибкой. Дотроньтесь до медальона. Натан поглядел вниз. Вот он, медальон. Ему было сказано до него дотронуться, и он дотронулся. Если Натан и хотел сделать что-либо запрещенное с этим ножом, то теперь желание пропало. В том месте, где медальон соприкасался с кончиками его пальцев, все подобные чувства немели, и это онемение стремительно распространялось до тех пор, пока не заполнило собой все. «Ешьте», — пригласил Беллоус. «Господин сказал, что вам предстоит учиться, а мальчики не могут учиться на пустой желудок. Болезненные ощущения, создаваемые голодом, затрудняют способность к сосредоточению, мешают видеть вещи правильно. Вы согласны со мной, мастер Натан?» Беллоус взял собственный нож, и его руки замелькали с такой быстротой, что Натан не мог за ними уследить. Он резал, кромсал и рассекал, пока его тарелка не наполнилась кусочками пищи. А видеть правильно совершенно необходимо. Нужно понимать все так, как оно есть, чтобы действовать в мире надлежащим образом. Белоуз взял вилку и воткнул ее в клинышек желтого сыра. «Вы понимаете, о чем я говорил?» Натан вздохнул полной грудью. Глубоко, легко, свободно и откинулся на спинку стула так, что медальон снова оказался на своем месте, напротив сердца. Он отложил нож для мяса, взял нож для масла и обратил взгляд к разложенной перед собой трапезе. — Вот и превосходно! — сказал Беллоус, и оба принялись за еду.